Глава тринадцатая. Феникс устроился под деревом, предварительно установив посты наблюдения и охранения по всем правилам военного дела. Ворочась на траве, капитан никак не мог уснуть. Впрочем, его люди тоже не спали. Видимо, сказывалось перенапряжение, люди перегорели. Стараясь не шуметь, к командиру подобрался лейтенант Боус. «Сэр, вы спите?» «Нет, Тед. Что-то случилось?» «Нет, сэр. Просто я хотел бы узнать наши дальнейшие планы». «Их просто нет, лейтенант». «Но раньше я делал все, чтобы мы выжили. Теперь, когда цель достигнута, и мы живы, я не могу за один день придумать что-то еще». «Но ведь какой-то план у вас был, когда мы прыгали в воронку?» «Был», — кивнул капитан Старк. И «Я рассчитывал уйти в следующий прыжок через воронку на линкоре». «Чтобы попасть обратно домой?» «Да. Силаев ведь это как-то сделал. Но корабль получил слишком большие повреждения». Если бы на последнем этапе мы не потеряли управление, то шанс вернуться у нас был. Сейчас его нет. Если, конечно, на наш сигнал бедствия не откликнутся инопланетяне. А они тут есть? Шепотом спросил лейтенант и даже оглянулся. А кто их знает? Опять-таки, согласно отчету, здесь должны быть некто Виздымы. Мы знаем их больше как древних. Но вопрос в том, куда нас занесло. То есть, в нашей галактике полно аномальных зон. Мы могли попасть в то пространство, где побывал Керксилаев с первым отрядом флебустеров, или совсем в неизвестную область. Я не утверждаю, конечно, что здесь нет инопланетян, но вот какие они по своей природе, тоже неизвестно. — А вы как думаете, куда мы попали? — Не знаю. Наш предшественник, когда вышел из прыжка, сразу же поймал сигналы и попал в бункер, где, собственно, и позаимствовал корабль. В нашем случае никаких сигналов засечь не удалось. Но опять же, это ничего не значит. Мы можем находиться где угодно. Даже в другой галактике, сэр? Но ну, это вряд ли. Хотя теория не отрицает, что дыры являются дорогой в другие галактики. Но не в нашем случае. Понятно. А лейтенант не успел продолжить, как в лесу раздалась очередь и крик. Тревога! Все-таки пилоты — это пилоты. Не больше и не меньше. Они раньше вздрагивали от каждого подозрительного звука, потом к их реакции все привыкли и не обращали на нее внимания. К тому же многие подозревали, что бедолаги слегка не в себе от перенапряжения, так что у них под благовидным предлогом отобрали штатное оружие – укороченный и облегченный АК-100. Впрочем, автоматы им бы не понадобились в любом случае. Тёмные молнии, вылетевшие из-за кустов, оказались длинными и тонкими копьями, что пробили тела пилотов насквозь. Солдат также полетели копья, но у боевиков реакция была лучшей, метательные снаряды прошли мимо. Два копья надёжно застряли в стволе, там, где только что разговаривали капитан с лейтенантом. Солдаты быстро нахлобучили на себя шлемы, но система обнаружения не давала никаких ориентиров. Тогда флебустиеры открыли даже какой-то истеричный огонь. И снова, как несколько часов назад, лес заполонил грохот выстрелов, пороховая гарь. Снова воздух наполнился зелеными ошметками листвы и лиан, щепой от перешибленных деревьев. С остальными хлопками гранаты покидали подствольные гранатометы и в небо взлетали куски дерна, травы и сучьев. Стрелял и капитан, что-то крича, как и его солдаты, поливая темный лес веерным огнем до тех пор, пока не закончился рожок. Особенно усердствовал пулемётчик из М-500, его пули с наплавлением из серенала пробивали насквозь деревья толщиной в два обхвата, так что спрятаться и уцелеть нападавшим было невозможно. «Прекратить огонь!» – приказал капитан, видя, что некоторые бойцы уже расходуют по второму рожку с патронами. «Прекратите!» – солдаты прекратили стрелять с большой неохотой. Такое впечатление, что стрельбой по лесу они хотели убить не только нападавших, но и поселившихся в их душах животный страх. «Берегите боеприпасы! Томас, Крайс, Восток! Чен-Алекс, Запад! Стас, Яр, Север! Пил, Мурдок, Юг!» — раздавал указания капитан. «Осмотреть все! О любых находках докладывать немедленно!» Солдаты разбежались. «Док, осмотри раненых!» Доктор, перекинув АК-300 с еще дымящимся стволом на спину, в первую очередь подбежал к пилотам. Один из них был еще жив, но уже пускал кровавые пузыри. «Ну что?» «Первый готов!» Второму осталось недолго, от силы минута. «И ты ничего не можешь поделать?» «Нет, сэр. Все, что я могу, так это продлить его страдания еще на час, потом он все равно умрет, так что смысла нет никакого». «Ясно». Когда пилот наконец испустил дух, Старк осторожно вынул из его груди копье. Было видно, что делали его большим мастерством, прямое, как лазерный луч и гладкое, без видимых следов обработки. Вот только наконечник из камня обломан, и обломок остался в теле пилота». Доктор был прав. Пилоту не суждено было выжить, как бы не старались его спасти. «Проклятие!» «Сэр, докладывает рядовой Морган!» Раздался в наушнике голос солдата. «Вы что-то обнаружили, Томас? Нападавших?» Буквально закричал Старк. «Нет, сэр, это наши, раса Дитрих и...» «Что?» «Они мертвы, сэр. Причем, по всей видимости, мы же их и расстреляли». «Черт! За что нам это, а?» «Сэр...» «Ничего, Томас, несите их сюда». «Да, сэр». На связь вышла ещё одна группа. «Что вы нашли?» «Кажется, одного из них». «Быстро сюда!» «Да, сэр». Рядовые, отправленные на север, принесли изуродованное взрывом тело великана. Граната попала ему прямо в грудь, так что оставалось только гадать, как его вообще не разорвало на части. Вернулись и остальные группы, так ничего и не найдя. «Наверное, они унесли своих с собой», – предположил лейтенант, разглядывая зубастого монстра под два с половиной метра ростом. «Наверное». Хотя я не представляю, как хотя бы один мог выбраться живым и при этом унести тела своих. Хотя одного они все же оставили, — сказал Феникс. «Кто это, сэр?» — спросил Томас, кивая на трупы, едва сдерживаясь, чтобы не растерзать его на части. Ведь, возможно, именно его пуля стала смертельной для и Дитриха, бывших его лучшими друзьями в отряде. «Судя по описанию, это виздымы или древние?» «Но они же дикари!» «Да!» Кивнул капитан, поняв, что именно хотел сказать солдат. Виздома были известны как высшая раса, достигшая таких высот в технике, какие не снились никому. «Скорее всего, это остатки, так и не сумевшие реинкарнироваться колонии». «Рейн... чего?» заинтересовался Яр, принявший дело Виздома вместе со Стасом. «Реинкарнироваться или возродиться. Древние на закате своей цивилизации оставляют на богатых ресурсами планетах небольшие колонии». Следующее поколение быстро впадают в дикое состояние, в каменный век, и снова начинают восхождение по технологической лестнице. Таких колоний они оставили многие тысячи в самых далеких уголках своей Айкумины. Кто-то возрождается, а кто-то, как эти, так и остаются дикарями, неспособными сделать ничего, кроме каменного топора. «Постойте!» – воскликнул лейтенант, привлекая всеобщее внимание. «Но это означает, что... что у нас есть шанс!» «Какой, сэр?» «Ну как же? Если их здесь оставили, значит, должны были оставить что-то, чем они могли воспользоваться для более быстрого развития. Капитан, вы же говорили, что Силаев наткнулся на бункер с кораблями, ведь так?» «Так». «Сэр, может быть и здесь есть нечто подобное? Бункер с кораблями?» Увидев в глазах столпившийся вокруг солдат Надежду, Старк не стал давать отрицательный ответ, который вертелся у него на языке. Видимо, лейтенант недостаточно внимательно читал отчёт и не помнил, что бункеры строились на необитаемых планетах, малопригодных для жизни. а Возродившиеся сами должны были дорасти до космической эпохи, долететь до хранилища и воспользоваться технологиями, которые им посчитает нужными выдать хранитель. К тому же сигнала с этой планетки, говорившего о наличии хранилища, не поступало. Ничего этого Феникс не сказал, а лишь согласно кивнул головой. «Всё может быть!»